Глава 1. Что такое диабет? Существуют разные типы диабета, но самая часто обсуждаемая классификация – деление сахарного диабета на первый и второй типы. Сахарный диабет первого типа достаточно часто встречается у детей и подростков. Это аутоиммунное заболевание, которое появляется из-за изменений в работе иммунной системы. А аутоиммунное заболевание – сбой в работе иммунной системы, из-за которого она начинает вырабатывать особые вещества – антитела, атакующие собственные клетки организма. В результате может меняться способность твоих клеток работать правильно, а также развиваться заболевание. Развитие сахарного диабета второго типа связано со специфической жировой тканью вокруг внутренних органов – висцеральной. Если ее слишком много, она мешает организму поддерживать уровень сахара крови в пределах Характерных для здоровых лиц. У человека без сахарного диабета уровень глюкозы крови колеблется в следующих пределах: натощак в утреннее время суток после 8-14 часов голодания не превышает 6,1 ммоль на литр или 110 мг на а после приема пищи через 2 часа, как правило, не превышает 7,8 ммоль на литр. или 140 мг на децилитр. Во многих странах, например, в США, нормальным уровнем глюкозы плазмы натощак является значение менее 5,6 ммоль на литр, или 100 мг на децилитр. Пересчитать ммоли в миллиграмм на децилитр и наоборот, можно, используя коэффициент 18. Например, 5,6 ммол на литр умножить на 18 получится 100 мг на децилитр. Перечисленные нормальные значения глюкозы определены для глюкозы венозной плазмы. Диагноз «сахарный диабет» ставится, если выявлено не менее двух повышенных значений глюкозы венозной плазмы. 7,0 ммоль на литры выше натощак и 11,1 ммоль на выше при случайном измерении в любое время суток, вне зависимости от приема пищи. Также диагноз может быть поставлен по уровню гликированного гемоглобина, выше или равному 6,5%. Что такое обмен веществ и как это работает? Когда ты ешь, организм начинает разделять пищу на более мелкие части, уже при помощи слюны, во время пережевывания. После проглатывания пережеванная пища попадает в желудок, и там начинается интенсивный процесс переваривания. Из желудка переваренная пища попадает в кишечник, а из него в виде глюкозы всасывается в кровь и разносится ко всем клеткам организма. Когда глюкоза добирается до поджелудочной железы, специальные бета-клетки в поджелудочной железе начинают вырабатывать гормон под названием инсулин. Инсулин нужен, чтобы глюкоза могла попасть в клетки и стать для них необходимым источником энергии, из-за чего появляется диабет. Иммунная система устроена так. Когда в организм попадают вирусы, бактерии или паразиты, Специальные клетки иммунной системы вырабатывают защитные антитела, которые борются с опасными микроорганизмами и спасают нас от инфекции. Однако у людей с наследственной предрасположенностью к сахарному диабету первого типа при воздействии триггеров клетки иммунной системы начинают вырабатывать аутоантитела, специфические антитела к собственным бета-клеткам, которые в норме вырабатывают инсулин. В итоге бета-клетки гибнут. И организм, как следствие, не может самостоятельно вырабатывать инсулин, из-за чего его требуется вводить извне. В случае сахарного диабета второго типа наследственная предрасположенность играет большую роль. Если человек мало двигается, в его организме накапливается специфическая жировая ткань – висцеральная. И когда ее становится слишком много, чувствительность клеток организма к инсулину катастрофически снижается. из-за чего инсулин больше не может выполнять свою функцию – насыщать клетки глюкозой. В любом случае результат одинаковый. Глюкоза не попадает из крови в клетки организма и остается в ней в большом количестве, что может приводить к нарушению работы внутренних органов. Оба типа диабета приводят к одному и тому же. Уровень глюкозы становится высоким либо из-за того, что инсулин не вырабатывается – это первый тип – либо из-за того, что он не может выполнять свою работу. Это второй тип. Другие типы диабета. ЛАДА – латентный, то есть скрытый, внешне не проявляющийся аутоиммунный диабет взрослых, которые тоже связывают с выработкой аутоантител. Но в этом случае организм может вырабатывать собственный инсулин на протяжении многих лет. По данным ученых, около 15% людей с диагнозом сахарный диабет второго типа болеют латентным аутоиммунным диабетом взрослых или лада. Моди – редкая генетическая форма диабета, для которой характерно наличие других случаев заболевания в семье. Такой диабет начинает проявляться, когда человеку всего несколько месяцев. И, как правило, он протекает более мягко. Для его лечения обычно достаточно диеты или таблеток. Если диабет встречается в нескольких поколениях твоей семьи, спроси у врача, нужно ли тебе сделать генетический анализ для исключения моди. Может ли тип сахарного диабета поменяться с первого на второй или какой-нибудь еще? Сахарный диабет первого и второго типов – это совершенно разные заболевания, которые возникают по разным причинам, по-разному протекают и лечатся, поэтому поменяться они не могут. При сахарном диабете первого типа бета-клетки поджелудочной железы совсем не могут вырабатывать инсулин в нужном количестве. А при сахарном диабете второго типа эта способность клеток сохраняется. Только инсулину нужна помощь, чтобы правильно работать.